Глава двадцать третья. Экспертиза. Вениамин Либерман уехал, а спустя час позвонил уже из полиции. «Мария, обвинение не предъявлено», — сообщил он. «Ее отпускают?» — возликовал Макар. «Ей теперь вменяют еще и статью «Мелкое хулиганство». Маша, За что?» — Макар ощутил внутри горячую душную волну гнева. Он глянул на Клавдия. И вид друга вновь его испугал. Не натворил бы он сейчас глупостей, надо удержать его, да и самому остыть. Ей грозит административный арест сроком на десять суток за неповиновение к конвоирам. Якобы она их отталкивала и оскорбляла словесно, — ответил Вениамин. — Я же вас предупреждал, немытьем-то катанием ей фактически продлевают срок задержания. И повод комар носа не подточит. Неповиновение, оно разное бывает. Мария в сердцах могла огрызнуться или оттолкнуть кого-то из сотрудников в СИН. «Только не Маша», — хрипло заявил Клавдий. «Административный арест — уловка следствия». «Именно», — провозгласил Вениамин почти торжествующе. «Нифига не клеится в них с обвинением. Существенные новые противоречия в деле и обвинения по статье 105 из-за них не предъявишь. Все посыплется сразу. И даже железбетонные показания свидетеля Петрыкина не спасут». «А в чем противоречие Дига?» — спросил Макар уже с надеждой в голосе. «Суд медэкспертиза по Матвееву готова», — ответил Вениамин. «Зуб даю, в ней и кроется причина». «Наши действия следующие. Я на всех парах еду в суд в Можайск. Машу на этот раз они просто не могут из Можайского СИЗО в суд не доставить, ибо статья другая, не уголовная, административная. А вы выясняете подробно результаты суд медэкспертизы, «Кстати, подполковника Лейкина в отделе в Гаврикова нет. Он сегодня в отгуле». «Отлично», — ответил Клавдий. «Я с ним разберусь». «И не впадаем в уныние, братаны», — подытожил Вениамин. «Административный арест плохо, но необоснованные обвинения в убийстве — кошмар». «И Мария пока от него избавлена. Удивительно, но административка ее пока защитит». «Я не знаю, сколько дней ареста ей даст судья, но у нас перед самым наихудшим развитием событий есть фора для решительного маневра. Навестим Млекина», — предложил Клавдий, едва лишь они распрощались с Либерманом. «Если он не в отделе, я знаю, где его искать». Он сам сел за руль внедорожника, и через полчаса они уже остановились у придорожного мини-маркета стройматериалов с павильонами и маленькими магазинами для дачников и садоводов. Клавдий решительно двинулся к павильону с вывеской «Хозяйство, уют и комфорт». Подполковник Лейкин, одетый по гражданке, в полы и шорты бермуды до колен, хлопотал возле припаркованной рядом газели. Макару он понравился сейчас намного больше, чем ночью в тупике у тепловоза, где валялось разрубленное тело Дмитрия Матвеева и воняло кровью, алкоголем и страхом кромешным. Там Лейкин, новоиспеченный начальник отдела, Явно ощущал себя не в своей тарелке. А здесь, у магазина супруги, он был самим собой. Обычный провинциальный мужик в летах, смекалистый, с хитринкой, с морщинами-лучиками вокруг прищуренных глаз, с крестьянским загаром на лице и широкой улыбкой. Придорожный магазинчик — его стихия. И Макар разумлялся, для чего подобные люди идут в полицию, когда их стезя торговля. Зачем всю жизнь, почти до пенсии, тянуть лямку в должности унылого хозяйственника, когда ты по призванию оборотистый купец Садко? Клавдий двинулся было к Лейкину с каменным выражением лица, но Макар ухватил его за локоть. — Мы сначала зайдем в магазинчик за покупками, — шепнул он. — Там его жена наверняка за кассой. Ты потом с ним потолкуешь, но сначала я с ней сам поговорю. — Клава, не дури, не затевай с ним разборок. На кону слишком важная для расследования вещь, экспертиза. Он издали поздоровался с Лейкиным, даже помахал ему дружески и потащил Клавдия в магазинчик. Жена Лейкина вместе со взрослой дочерью скучали за прилавком у кассового аппарата. Макар окинул взором пустой, без единого покупателя торговый зальчик, битком, набитый всякими разными полезными в хозяйстве вещами. — Кресло удобное! — восхитился он. «Натуральный ротанг», — жена Лейкина направилась к ним лично. «Оно у нас одно, дорогое, никто не покупает. Но качественная садовая мебель украсит любой дом». «Оно всего одно у вас?» — Макар откровенно любовался креслом. «А мне надо десять для сада, еще два столика и пара диванов. А есть у вас диваны-качели?» — спросил Макар. наш совсем обветшали, детям нужны новые». «Мы все привезем, закупим, доставим», — заволновалась жена Лейкина. Крупный заказ. «Ваня, Ванюша, ты слышал? Какие у нас покупатели-то?» В дверях стоял Лейкин. Он давно бросил газель и переместился в магазин, узрев Клавдия и Макара. «Привет», — поздоровался с ним по-свойски Клавдий. «Кассу вам в магазине сделаем». «Я сейчас посчитаю общую сумму», — ввернула жена Лейкина, схватив калькулятор. Лейкин молча изучал Клаудия. Опытный, прожжённый хозяйственник. Дураком-то он не был и понимал, что к чему. «Оформим сразу доставку прямо мне на дом», — заявил Макар. «Естественно, нужна предоплата, да?» И он достал из кармана карту. Жена Лейкина занялась оформлением заказа. Лейкин кивнул им. Пойдемте на воздух». Они покинули магазин. «Осчастливили меня». — усмехнулся Лейкин. — Лучше мне у вашей жены приобрести садовую мебель, чем где-то еще, — нарочито-беспечно ответил Макар. — Я вашей супруге доверяю. Все привезете качественное и не обманете. Между прочим, про вас подполковник, один замечательный поэт, даже стихи написал. Ночь, звезда, милиционеры, парки, улицы и скверы объезжают. Лейкин сорока двух лет, на ремне его Макаров. Впрочем, это пистолет. Примечание стихи Бориса Рыжего. «Что тебе от меня надо?» Лейкин, игнорируя похвалы, лесть, стихи, уставился на Клавдия. «Результаты экспертизы трупа Дмитрия Матвеева», — ответил тот. «Не уеду без них. Помоги нам. Чист по-человечески, Иван Иванович. Она моя подруга». Клавдий впервые намеренно назвал Машу своей. Пусть Лейкин воображает невесть что про их отношения. Она не виновата. А в выводах потолга анатома, ты же их уже читал наверняка, тебе из бюро судмедэкспертиз копию по электронке сбросили как начальнику оперативной группы. В выводах некая загадка. Я прав, поэтому ей невиновный следак и не предъявляет до сих пор 105-ю, но решил, пока. Ну да, тормознуть ее по административной, кивнул Лейкин. «А ты, Мамонт...» — он вновь употребил прозвище Клавдия Мамонтова, данное ему в полиции. «Взором, испепеляющим меня, не жги! Я твоей зазнобе зла не желаю. Я ее в ВВС наблюдал. Не фартовая она. Скромная женщина в летах. Я искренне считал, напал он на нее, мерзавец. Она ему сопротивление оказала, толкнула под паровоз». Превышение пределов необходимой обороны, суд ей зачтет. Но отработали мы потерпевшего досконально. Вроде он на насильника извращенца не тянет. Приличный мужик, деловой, бизнесмен. Чуть это не сходится? А выводы патолога анатома вообще чудные. Ознакомь нас с выводами. Гречу настойчиво упрашивал клавдий. «Мы мою подругу спасем, а с тобой, когда на настоящего убийцу Матвеева выйдем, информацией поделимся. Лично с тобой, следака по боку, ты сам громкое дело раскроешь под занавес перед пенсией. Прославишься». «И о вас еще стихи сложат», — вставил Макар. «Песни споют. Суперлейкин сам, на ремне его Макаров. Извращенцы, как кошмары, прячутся в тени аллей, едва его завидев». Примечание стихи Бориса Рыжего. «Да не егази ты!» — отмахнулся от него Лейкин, но по его виду Макар понял. Даже грубая, фальшивая лесть — ключ к сердцу бывшего хозяйственника. Пауза. Из магазина прибежала жена Лейкина с платежным терминалом, и Макар сделал предоплату заказа. «Только для тебя, Мамонт. Парень ты честный. И за чужие спины никогда не прятался. Я тебе верю. — объявил Лейкин, когда супруга их покинула. Извлек из кармана шорт мобильный, вошел в электронную почту и открыл файл с копией экспертизы. Кликнул, отправляя на номер Клавдия. — Условие мое, читайте здесь, при мне, — отчеканил он. — И ты, Мамонт, потом сразу удаляешь. — Хорошо, — кивнул Клавдий, открыл файл, и они с Макаром с головой погрузились в заключение судмедэкспертизы. Стандартные формы исследований, подробное описание травм, несовместимых с жизнью, причиненных колесами тепловоза, состояние внутренних органов, но дальше. «Перелом лево-височной кости, обширная гематома на боковой стороне черепа с повреждением языкоглоточного нерва, вызвавшая обширное кровоизлияние в мозг и паралич», — читал Макар. «Перелом — результат удара большой силы по голове потерпевшего тяжелым предметом, «Предположительно, молотком или кочергой. Чёрт, молоток опять всплывает!» «А мы ее отпустили», — шепнул Клавдий. Солгала нам лелик. «Погоди, а дальше-то? Указанное тяжкое телесное повреждение причинено потерпевшему примерно за 28-30 часов до всех других повреждений, полученных в ходе наезда транспортного средства. Обычно подобные повреждения височной области мгновенно ведут к летальному исходу, но в данном случае внутреннее кровоизлияние в мозг и инсульт не привели сразу к смерти потерпевшего. Судя по состоянию внутренних органов и кожных покровов, потерпевший был жив на протяжении более суток и скончался примерно за 10-15 минут до железнодорожной аварии. Причина смерти не механические повреждения, полученные в связи с наездом на него транспортного средства, а последствия инсульта. Обширное кровоизлияние в мозг и остановка сердца. Особое внимание обращается на то, что после нанесения удара большой силы в височную область в результате паралича потерпевший, хотя и был жив, но находился в абсолютно беспомощном состоянии и не мог ни самостоятельно передвигаться, ни производить какие-либо действия. Получается, он был уже мертв, когда его переехал тепловоз. Клавдий говорил очень тихо. Но умер-то он всего за несколько минут до наезда. Наверное, когда истинный убийца волок его парализованного, но живого, на себе к путям. А по голове его ударили не в ночь ограбления убийства Акакиевой. Матвеев оказался на рельсах незадолго до двух ночи. Макар прикидывал, просчитывал. Но ударили его по голове днем раньше, точнее предыдущим вечером, если опираться на данные патолога-анатома, про 28-30 часов. Выходит, Лелик и ее брат этого сделать не могли? «Опять нестыковка», — признал Клавдий, читая текст экспертизы дальше. «А где же Матвей, в живой, раненый и парализованный, находился более суток до ночи, когда его притащили в тупик?» — выпрошал Макар в пустоту. «Здесь еще дополнительно об обнаруженных травмах», — шепнул Клавдий. «У потерпевшего относительно свежие сколы эмали передних зубов, облом бокового резца справа и трещина в центральном». Подобные повреждения зубов могли возникнуть при насильственной попытке разжать ему челюсти плоским металлическим предметом, например, ножницами или ножом. А дальше смотри, вот здесь, на следующей странице. Он перелистал файл в мобильном. Анализы выявили 4 промили содержания алкоголя в крови потерпевшего, свидетельствующие о сильной степени опьянения, граничащей с тяжелым отравлением алкоголем. Он же был парализован, сам пить не мог. Ему челюсти разжали и залили в рот насильственной бутылке две водки или еще чего. Бедняга. Макар волновался. Маша же сказала Либерману, когда она Матвеева пыталась стащить с рельс от надвигающегося тепловоза. Руки-то у него были теплые, и мы решили, он был жив. А он... Он скончался от раны на голове за четверть часа до наезда тепловоза. Трупное окоченение просто еще не наступило. Слишком мало времени прошло. — пояснил Клавдий. — Ну, экспертиза! — Макар покачал головой. — Ну и выводы. А Маша до сих пор в тюрьме. Ей еще и срок продлили на фиктивном основании. Следа колеблется и выжидает, выжимает из задержания все возможное. По-прежнему запугивает Маш тюрьмой, хотя выводы экспертизы и для него огромный сюрприз. Неприятный, не вписывающийся никак в схему обвинения. — ну где Матвеев находился более суток?» — повторил Макар. «После удара по голове молотком. Или кочергой?» — вставил Клавдий. «Где он был? Парализованный и беспомощный? Точно не у себя дома. Тогда где же?» «Здесь еще приложение к заключению патолога Анатома, Исследование остатков одежды Матвеева». Клавдий быстро читал. Следы крови, горюче-смазочных средств от колес тепловоза, мазута, солярки, фрагменты щебенки, следы бетонной пыли и строительных смесей с содержанием гипса и цемента. Расплывчато. Мазут, щебень, бетонная пыль характерны именно для железной дороги. Гипс и цемент. Клавдий помолчал. Смеси для строительных отделочных работ. Но указанные вещества, точнее их следы, есть и на складах хранилищах в подвалах и на самих путях шли ремонтные работы фрагменты гипса и цемента на своих колесах могли на рельсы занести поезда следовавшие через тупик в отстойник вникли осведомился лейкин он удалялся в магазин и вынес готовый договор на поставку садовой мебели и чек предоплаты прочитали и все запомнили спасибо вам кивнул макар забирая платежку Клавдий показал лейкину файл и удалил его. Он держал слово и не стал копировать заключение судмедэкспертизы. Они заучили его наизусть. — Не твоя зазноба, мамонт, — кончила того мужика, ясен пень, — произнес Лейкин. — Лично я б ее сразу выпустил после заключения экспертизы. Но не я решаю. — Я понимаю, Иван Иванович, у меня к тебе претензий нет. Могу лишь спасибо сказать за твою человечность поблагодарил бывшего коллегу клавдий помогайте своему дружку адвокату шепнул понизив голос лейкин профи он дотошный пронырливый умниц парень авось он с вашей помощью вытащит гражданку гольцову из беды а я его номерок себе записал на всякий случай по нынешним временам хороший въедливый знающий адвокат всегда может пригодиться никогда не знаешь кому и когда в дверь постучаться с чем еще прицепиться? Магазин моей жены у многих как бельмон на глазу, словно я у них что-то украл, когда супруге бизнес помогал организовывать. «Наш уговор в силе, Иван Иванович», — ответил Клавдий. «Берем за жабры истинного убийцу, и я сразу с тобой связываюсь. Ты его арестуешь, дело раскрытое за тобой».